Болгария. Руководство Болгарии во главе с генеральным секретарем Болгарской коммунистической партии БКП и председателем Государственного Совета Народной Республики Болгарии НРБ Тодором Живковым с 1984 года проводило ассимиляцию турецкого меньшинства, составляющего более 10% населения страны. Болгарским туркам принудительно меняли имена и фамилии на болгарские. Эта кампания подвергалась осуждению на Западе. Многие западные банки прекратили выдавать новые кредиты болгарскому правительству, находившемуся в тяжелом финансовом положении. В мае 1989 года турецкое население Болгарии устроило демонстрацию, в ходе подавления которой погибло 7 человек. После этой демонстрации 29 мая была открыта болгаро-турецкая граница и началась принудительная репатриация болгарских турков в Турцию. Болгарию покинуло более 300 тысяч турок. В 2012 году Народное собрание Болгарии признало антитурецкую компанию этнической чисткой. Осенью 1989 года болгарские экологи потребовали закрыть АЭС «Козлодуй», а религиозные активисты – соблюдать права болгарской православной церкви. Режим Живкова не пользовался популярностью в Болгарии как из-за масштабной коррупции, так и из-за деятельности Болгарского комитета государственной безопасности – КГБ организовывавшего политические убийства оппозиционеров. В Болгарии, в отличие от других социалистических стран Восточной Европы, не было ни сплоченной внутренней позиции, ни политически активной эмиграции Поэтому революция в Болгарии в значительной мере была революцией сверху. 24 октября 1989 года в отставку ушел министр иностранных дел Петр Младенов. Он также опубликовал открытое письмо, где призвал к политическим переменам в Болгарии. Неожиданно для Живкова большинство политбюро выступило на стороне Младенова. 10 ноября Живков был отправлен в отставку, и его место занял Младенов. По одной из версий, Живкова вынудили подать в отставку силовые структуры Болгарии после консультации с Москвой. В декабре 1989 года его исключили из партии, а БКП переименовали в Болгарскую социалистическую партию. И уже 17 ноября... Софии прошла стихийная демонстрация 100 тысяч человек, требовавших проведения свободных выборов. 7 декабря 13 оппозиционных групп объединились в Союз демократических сил. 27 декабря начал работу Круглый стол с участием Коммунистического правительства и Союза демократических сил. В июне 1990 года в Болгарии прошли свободные выборы в Конституционную ассамблею, на которых из-за слабости оппозиции уверенно победили бывшие коммунисты. По соглашению Круглого стола, ассамблея выбрала президентом лидера Союза демократических сил философа Желю Желева, но полномочия президента были довольно ограниченными.